Трудящиеся должны бороться против всякого национализма. Буржуазному национализму следует противопоставлять интернациональное, революционное единство. Начальник полиции докладывал губернатору края. Получено сообщение, что к нам направляются известный коммунистический публицист Юлиус Фучик и группа коммунистов из Чехии и Словакии – «Зачем они жалуют?» — удивился губернатор. «Цель поездки — знакомство с положением в Закарпатье. Можно представить, что напишет о нас Фучик». Губернатор уже не скрывал раздражение. «Статьи его нам славу не умножат», — подтвердил начальник полиции. «Какие будут распоряжения?» «Ума не приложу», — с досадой ответил губернатор. С одной стороны едут открыто, с другой — явно антиправительственные акции. А может, турнуть их отсюда, чтобы следов не осталось, — решительно предложил полицейский. Губернатор отрицательно покачал головой. Скандал разразится колоссальный. Запросы, интерпеляции в парламенте. — Нет, что-то другое надо придумать. Олекса, Мирослава, Сирена, несколько активистов Крайкома встречали на вокзале Фучика и делегатов от рабочих. — Смотри, Олекса! — тронула за плечо Олексу Сирена. Впрочем, он и сам уже обратил внимание на то, что перрон вокзала заполняется суетливыми людьми, одетыми разномасно, но в одном стиле, под простых украинцев. Кое-где мелькнули желто-голубые флажки с трезубцем. Было немало и крепко выпивших. Среди толпы сновали Будяк и несколько его подручных. Олекса посмотрел на часы, подозвал Мирославу. Мирослава, времени нет, но вдруг... Быстро пошли хлопцев на заводы, пусть поднимают рабочих. — Не успеем, — отчаянно сказала Мирослава, — а эти вас затопчут, напоили, подкупили всю городскую шваль. Поезд из Праги шел точно по расписанию. В одном из вагонов у окон стояли, смотрели на плавно проплывавшие горы Юлиус Фучик и его товарищи. «Люблю Карпаты», — сказал один из рабочих. «При взгляде на них начинаешь понимать, что такое вечность». «Нет в этих горах тишины», — ответил Фучик. В «Закарпатье ежемесячно участвуют в рабочих демонстрациях по 50-60 тысяч человек». После тяжелейшего неурожая здесь нищета достигла предела. Безработица, болезни. Добавьте к этому политику насильственной колонизации, и вы поймете, сколько отчаяния и гнева накопилось в Карпатах. А там, куда они ехали, с миссией солидарности, им готовили недобрую встречу. с командам Будика и его подручных, сброд на перроне кое-как выравнивал ряды, Полицейские, ухмыляясь, покидали станцию. «Всыпьте красным, хлопцы!» — бросали они на ходу, — чтобы и носа к нам впредь не совали. Мирослава уже на бегу торопливо сказала Алексе. «Я к безработным, они поймут». Девушка вскочила в пролетку на привокзальной площади, крикнула извозчику. «Быстрее, к бирже!» «Не поеду!» — хмуро сказал пожилой Гуцул. «Убьют! Вот те!» Указал он на шатающуюся по Перону толпу. Поедешь, коханый!» — зло ответила Мирослава. Вот деньги здесь хватит. Ээ, замотал головой извозчик. Мирослава в другой руке уже держала пистолет. Выбирай. Вьо! взмахнул баташком извозчик. И чтобы быстро. Пролетка понесла с поузкой улицы. На бирже труда сидели, стояли, перебрасывались фразами сотни безработных. Хмурые, изможденные, они знали, что работы нет и не будет, но пришли сюда скорее по привычке, чем в надежде на счастливый случай. Пролетка с Мирославой влетела во двор биржи. «Товарищи!» — выкрикнула Мирослава. Она стояла в пролетке на виду у всех. Безработные вяло подошли. «Товарищи!» К нам едут рабочие Чехии и Словакии, чтобы посмотреть, как мы бедствуем, и поддержать наши требования. Жаль, — сказал Олег со своим товарищам, что поезда из Праги ходят точно по расписанию. Не успеет Мирослава. Один из коммунистов в форменной куртке и фуражке железнодорожника начал пробиваться сквозь толпу к зданию вокзала. Он вошел в комнату дежурного. «Видишь — Видишь? — указал в окно, на снующих по перрону людей. — Никогда такого не было, — срывающимся голосом сказал дежурный по станции. — Задержи, Пражский. Дай красный по линии. — Не имею права, — побледнел дежурный. — С работы прогонят, а у меня пятеро ртов. — Давай, красный. От имени крайкома партии прошу. Кровь ведь здесь прольется. Весь сброд сюда собрали. В кабинете начальника станции по-хозяйски сидел за столом начальник полиции. Странно, среди офицеров смотрелся в штатском костюме брощак. Начальник полиции сказал ему одобрительно. — Хорошо поработал. Сколько людей вывел? Сотни, две, не меньше. — До наших сотню наберется сила. — Где Будяк? — спросил громко. — Здесь я, словно из-под земли, вынырнул Будяк. — Готова депутация? — Так точно. — Значит, подходите к вагону с этими пражскими коммунистами и говорите. — Так, мол, и так, мы, народ, не желаем видеть вас, чешских колонизаторов, на своей земле. Убирайтесь! Вы избежание несчастных случаев из вагона не выходите, ясно? — Только смотри, Будяк, не перепутай чего. — А то три шкуры спущу. А ну, дыхни. — Так я трошки, для бодрости, — оправдываясь, забормотал Будяк. Лайдак сплюнул в угол начальник полиции. — Что там происходит? — неожиданно осипшим голосом спросил Будяк и выглянул в окно. Пражский поезд словно споткнулся а красный свет семафора, не дотянув до станции. Вагоны лязгнули буферами и замерли. Пассажиры высыпали в коридоры. Когда в этой стране будет порядок? ворчливо сказал солидный пассажир своему соседу. У меня встреча с самим губернатором назначена. Земелькой или лесом интересуетесь? спросил подобострастно сосед по купе. Лесом, ответил солидный пассажир. Промышленному банку все под силу, и уголь, и руда, и леса закарпатские. Губернатор обещал не препятствовать, — подтвердил делец. Группа коммунистов-прожан окружила Фучика. Как думаешь, Юлик, что случилось? Приедем — узнаем. А на вокзале обстановка накалялась. Олексу и его товарищи провокаторы окружили плотным кольцом, теснили от перрона. Побледневшая сирена прижалась к Олексе. «Забьют?» — спросила шепотом. «Могут?» — неопределенно ответил Олекса. Он взглянул на часы. «Олекса...» — взволнованно сказала сирена. «Если что случится, знай, я тебя очень люблю». Олекса улыбнулся. «Вот теперь ничего не случится. Мирослава успеет, она должна успеть». На бирже шел митинг. «Товарищи безработные!» Мирославе изменилась сдержанность. Она страстно, горячо обращалась к толпе хмурых, потрепанных жизнью людей. Там, на вокзале, жандармы собрали всю городскую гниль. Провокаторов, погромщиков, чтобы задушить правду о нашей жизни, о нашей с вами беде. Так неужели же допустим такое? — Нам что до того, — сказали из толпы. — Ты нам работу дай, чтобы хоть на хлеб заработать. — Товарищи, — тихо сказала Мирослава, — «Неужели не понимаете? Эти люди из Праги ради вас сюда приехали, а их...» По толпе безработных прошел гул. Несколько человек вышли вперед. «Двинулись, хлопцы!» — скомандовал молодой парень. «Такой случай, что надо помочь!» Из комнаты дежурного по станции хорошо было видно, как на вокзальную площадь вступают безработные. Увидели их из кабинета начальника станции полицейские, брощак и другие. — Это еще что такое? — побагровел начальник полиции. — Кажется, нам здесь больше нечего делать. Брощак вытирал пот с лица. — Давай, зеленый! — хлопнул по плечу дежурного железнодорожник-коммунист. Поезд плавно подкатил к перрону. Олекса встретил Фучика объятиями. — Вот мы и снова вместе, — сказал радостно другу. — Видишь, как вас встречают? Безработные выметали с перрона погромщиков. — Товарищи, все на площадь! — крикнул Олекса, энергично вскочив на ступеньки вагона. Из здания вынесли стол, на него встали Олекса, Фучик и их товарищи. — Друзья, — говорил Фучик. Рабочие Праги шлют вам свой братский пролетарский привет. Мы знаем, как вам тяжело живется. Нет работы, нет хлеба, нет земли. В забастовщиков стреляют, в села посылают карательные отряды. Детей ваших в школах учат на чужом языке. Даже ростки украинской культуры пытаются уничтожить. Внимательно слушали Фучика, участники митинга. Слушали его и полицейские в кабинете начальника станции. Окна были открыты. Начальник полиции бросился к телефону. «Алло, управление, отряд полиции к вокзалу с оружием!» «Не делайте глупостей», — сказал брощак. «Представляете, каким эхом по стране покатятся эти выстрелы?» «Теперь», — говорил Олекса. «Спасибо рабочим Чехии и Словакии за поддержку. Мы знаем, это чешская буржуазия набрасывает на нас ермо А рабочий класс Словакии протягивает нам руку помощи. Передай, товарищ Фучик, Центральному комитету партии, товарищу Готвальду, мы боролись и будем бороться до конца вместе с нашими чешскими и словацкими братьями по классу. Да здравствует пролетарский интернационализм!